Потом она выдвинула один из ящиков и сделала то, что хотела сделать в течение всей болезни. Вынула чужое письмо и перечитала его, насколько позволяли ей полные слез глаза. Нет, никакой ошибки и никакой надежды. Оно действительно начиналось словами «милый, родной мой Уил". Иронии она снова не уловила. Слабости, головокружения навалились на нее, она положила письмо в ящик и закрыла его. Каким-то образом ей удалось все-таки рассуждать логично. Следующее, что было нужно, — ключ. Ключи Уилла, вздетые на колечко, лежали на трюмо. Ей пришлось добираться туда. Потом она очень-очень медленно доползла до двери и попала в ванную комнату. Когда она была около шкафчика, ей опять пришлось собрать все силы, чтобы подняться на ноги, но в конце концов это ей удалось. Она постояла немного, прислушиваясь, чтобы убедиться, что Уилл еще внизу. Не хватает, чтобы он поднялся и застал ее здесь. Но все было спокойно. Муж гремел в кухне посудой. Ключ легко вошел в скважину, стеклянная дверца открылась. Пузырек с цанистым калием стоял на полке, там, где она видела его в прошлый раз. Энни взяла его в руки, погладила, даже чуть-чуть улыбнулась. На краю ванны стоял стакан — из которого она запивала лекарства. Горлышко пузырька дробно постукивала о край стакана. Она поставила пузырек обратно и, благодарно, и попыталась даже сделать перед ним реверанс. Потом закрыла шкафчик. Держась за край ванны, она постояла немного. Не хотелось умирать здесь, в холодном, выложенном голым кафелем помещении. На большой, роскошной кровати среди купидонов будет куда приятнее. Добираться обратно было еще тяжелее, но она решила пойти на риск. Это был долгий путь. Она ползла по полу, толкая перед собой стакан. Кольцо с ключами болталось на пальцы. Путь в спальню был труден, но она справилась. Из стакана не пролилось ни капли. Стакан стоял на полу возле кровати. Кое-как она нашла в себе силы взобраться на постель. Ей пришлось полежать, отдыхая. Теперь все было готово. Нужно было лишь привести себя в порядок. Нарожащими от слабости руками она натянула на себя одеяло, поправила чепец, кружева на шее, затем наклонилась, взяла с пола стакан. Без колебаний поднесла к ко рту и выпила. Стакан выпал из ее пальцев и укатился под кровать. Но все оказалось не так легко, как она думала. Яд больше года стоял в растворе, взаимодействуя с воздухом и постепенно теряя силу. Смерть не была легкой, смерть не была быстрой. Глава 16. Мабул как раз закончил утренние дела, когда в парадную дверь постучал доктор Аткинсон. Как себя чувствует миссис Мабл? Спросил Аткинсон, пока они поднимались наверх. Она выглядела немного подавленной, но я уже добрый час не был наверху, ответил мистер Мабл. Они вошли в спальню, и не лежала на большой позолоченной кровати. Вокруг сверкала золотом остальная мебель. Она лежала и в естественной позе. На щеках виден был слабый румянец. Но было в ее облике нечто странное, и это сразу бросилось Аткинсу в глаза. «Умерла!» — шагнул к ней Аткинсон. Мабл успел к кровати первым. Сложив перед грудью ладони, он стоял и смотрел на жену. Невозможно было понять, что он чувствует. Он и сам этого не знал. Он только ощущал гулкий стук сердца, как всегда в последнее время, если происходило что-нибудь неожиданное. Сердце билось так сильно, что у него подрагивали руки. Думаю, сердце не выдержало. Наклонился над миссис Маббл доктор Аткинсон.